Глава 29. Предательство. Наташа. Рыдание душит, я не слышу ничего, кроме грохота своего сердца. Никак Лёша возвращается в комнату, никак обращается ко мне. Чувствую только прикосновение его рук к плечам и меня словно током ударяет. Резким движением сбрасываю себя мужские ладони и поднимаюсь на ноги. «Господи, Наташа, в чем дело?» Он испуганно оглядывает меня и пространство вокруг. Замечает свой разбитый телефон на паркете. «Куда ты уехал после Мишиной свадьбы?» Выдавливаю себя, из-за кома в горле мне больно говорить, но я делаю над собой усилия. «Что?» Не понимает моего вопроса. Я спрашиваю. Куда-то уехала после Мишиной свадьбы, после нашего первого поцелуя. Еще секунду он смотрит на меня с недоумением, а потом снова переводит взгляд на свой разбитый смартфон, задерживается на нем и возвращается ко мне. Его лицо озаряется догадкой. Ты залезла в мой телефон! Констатирует, а не спрашивает. Еще раз, куда? «Ты уехал!» Цежу каждое слово. Он смыкает с челюсть и простреливает меня злым взглядом, но при этом молчит, не отвечает на вопрос. «Как ты мог?» Взрываюсь криком в перемешку с новым плачем. «Как ты мог?» «После меня!» «К ней!» «А потом снова ко мне!» Я сгибаюсь пополам, зажимая рот ладонью, чтобы подавить рвущийся наружу крик. Ни черта не выходит, и я вою, как белуга. «Хватит!» Он рывком возвращает меня в вертикальное положение. «Меня достали уже твои истерики!» Я не знаю, откуда у меня в таком состоянии появляются силы, но я замахиваюсь и влепляю ему пощечину. Ладонь тут же простреливает адской болью. Лёша отшатывается на шаг назад, «Выпуская меня из захвата!» «Ты изменил мне!» Воплю не своим голосом. «Как ты мог?» На его бледной щеке быстро проявляется красный след от моей ладони. Лёша стоит, тяжело дыша, и я замечаю, как он сжимает кулаки до побелевших костяшек. «Немедленно успокойся, истеричка!» — приказывает злым тоном. «Я не изменял тебе. «Мы не встречались еще тогда». «Мы начали встречаться в тот день». «Нет!» — рявкает. «Если мы поцеловались, это еще не значит, что мы начали встречаться. Я ничего не обещал тебе тогда». Мне снова не хватает кислорода, пытаясь вдохнуть через рот, потому что нос заложен из-за слез. Они не прекращают бежать по моим щекам, стекают мокрыми дорожками вниз по шее, создавая противное липкое ощущение. «Ты целовал меня», — хриплющим голосом, «а потом поехал к другой. На следующий день снова был со мной. Когда она тебе звонила в наше первое утро, я спросила, кто это. Ты мне солгал». Перечисление каждого факта его предательства загоняет по кинжалу в сердце. Боль разрастается. Из левой части грудной клетки — Там, где коносообразный орган качает кровь, расходится по всему телу. Я разворачиваюсь к двери и пули вылетаю из комнаты. Бежать подальше от него, подальше отсюда. Куда-нибудь туда, где я не буду его любить. Я даже не замечаю, как оказываюсь у своего дома. Распахиваю калитку и пробегаю мимо удивленно таращився на меня родителей и гостей. Взбегаю на второй этаж, с шумом захлопываю дверь своей комнаты и валюсь на кровать лицом в подушку, выпуская из груди новую порцию рыданий. Он не побежал за мной, не попытался меня остановить. Его предательство давит на меня, сжимает, будто тиски, ломая кости. «Как же это больно! Как же это, черт возьми, больно!» «Натали, милая, в чем дело?» В комнату врывается мама и опускается на колени у моей кровати. «Девочка моя, что произошло? Кто тебя обидел?» Она аккуратно водит ладони по моим волосам, пытаясь успокоить меня. «Мам!» – заикаюсь от слез, «Он изменил мне!» «Это даже произносить вслух адски больно!» Сердце будто на тысячи осколков разлетается. Мама слегка отшатывается назад, округляя глаза от удивления. «Кто? Алексей?» «Да», — продолжаю всхлипывать. «Он... у него была другая девушка, помимо меня». Мама недоуменно хлопает ресницами, не находясь, что сказать. «На меня же накатывают новые слезы». По коридору слышатся тяжелые мужские шаги, а через секунду в комнате появляется папа. «Наташа, что произошло?» Переводит взгляд на маму. «Мэриан, в чем дело?» «Боже, папа, он же ничего не знает!» Я снова опускаюсь лицом в подушку и трясусь в тихом плаче. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Отец повышает голос. «Егор, идти к гостям!» Мама предпринимает попытку выставить папу за дверь. «Они все быстро засобирались домой!» «Так что произошло?» «Натали!» Мама неуверенно начинает. «Поругалась с своим молодым человеком!» «В комнате воцаряется тишина, прерываемая только моими склипами!» «С каким еще молодым человеком?» Вот теперь и родительница молчит, явно ожидая, что я сама отвечу на папин вопрос. «Наташа!» – строго произносит отец. «Что еще за молодой человек?» Я отлепляю заплаканное лицо от подушки и пытаюсь сесть на постели, параллельно вытирая щеки и пытаюсь успокоиться. Мама протягивает мне стакан воды, что всегда стоит на моей прикроватной тумбе. Я делаю жадные глотки, опустошая сосуд и шумом возвращая его на место. Это помогает. Мне удается несколько раз глубоко вдохнуть, правда через рот, потому что нос по-прежнему забит. Отец стоит нахмуренный и всем своим видом показывает, что ждет от меня немедленного ответа. «Я узнала», начиная все еще сдавленным голосом потупив взгляд что когда мы с Лешей начали встречаться, у него тогда еще была другая девушка. Я прочитала их переписку. На этом моменте слезы снова подступают к глазам, но я силой пытаюсь их унять. А он сказал, ничего не обещал мне в тот день. «Я не понимаю, какой еще Леша?» Папа буравит меня взглядом. лов, Леша!» Продолжая растирать по лицу слезы и сопли. В комнате снова воцаряется тишина, на этот раз прерываемая моим тяжелым дыханием сквозь забитый нос. «Наша Натали и Алексей встречаются», – осторожно поясняет мама остолбеневшему отцу. «И вот они, видимо, первый раз поругались», – дипломатично добавляет. «Вот только меня эта дипломатия выводит из себя». «Мама, он изменил мне!» У меня откуда-то находится силы прокричать это. Он был со мной, а потом с другой, а потом снова со мной. Все мои попытки сдержать слезы летят в пропасть, и я опять начинаю всхлипывать, падая лицом в ладони. Я не вижу папу, но слышу, как он делает несколько шагов. «Егор, ты куда?» Тут же подскакивает мама. «К Самойловым», — объявляет отец, — и скрывается за дверью.